Глава 36. Дом был огромный, в античном стиле. Среди дорических колонн дача чувствовала себя букашкой. Перед домом целый акр ухоженного газона. Вдали трепещят осиновые рощи, кислотно-зелёные на фоне весеннего неба. Дача с Эробиной остались на скамейке, глядеть, как самолётики расчерчивают небо. Шеллиу трясла дела с огромной чернокожей женщиной, звали её Клодетта. И она в этом доме заведовала всем, чем только можно заведовать. Робин молчал. В центр для трудных подростков, так называлось их новое жильё, ехал с покорной обречённостью, но на месте занервничал, и напрасно датча пыталась удержать его ручонку. Он всё время вырывался. "Прости", сказала она с такой тоской, что Робин на мгновение приник виском к её плечу. Во дворе они были не одни. Группа девочек вела замысловатую игру с мечом, тремя обручами и битой. Дача снаблюдала минут двадцать, но правила так и не уяснила. Зато она легко читала по глазам. Здесь собрались такие же, как они с Робином, проклятые судьбой. Ни улыбок, ни кивков, только желание дотянуть до вечера. Ибо это само по себе чудо. С противоположного тротуара глядела на играющих молодая женщина. Она держала за руку девочку, примерно лет Робина. Напряжённость в лице выдавала в ней бывшую воспитанницу центра. По получасам позже они сидели в столовой, где пахло сотнями обедов, которыми давились сотни детей. Робин не ел, только размазывал еду по тарелке. В общей комнате в углу был включён телевизор. На коричневом диване две девочки хрустели под фильм попкорном, но репликами не обменивались. В другом углу стоял шкаф с игрушками на все возрасты, от кубиков до сложных пазлов. "Иди поиграй", сказала Дача. Робин понурясь поплёлся к шкафу, вытащил сборник сказок для совсем маленьких детей, уселся на полу по-турецки. Время от времени он переворачивал страницу, но мыслями был за многие мили, и от своей сестры, и от этой комнаты. Дача вышла в холл поговорить с Шелли. Сама знаю, что на этот раз слишком сильно напортачила. Шелли хотела погладить ее по плечу. Датча с отступила на шаг. — Что теперь будет, Шелли? — Я не говорите на чистоту, я выдержу. Что ждет меня и моего брата? — Это заведение только для девочек. Датча скачнула головой. Шелли поспешила вскинуть руку. В виде исключения, учитывая возраст Робина, Кладетта разрешила ему жить здесь. Датча с выдохнула. — А Питер и Люси? шелис глотнула. Взгляд заметался в бок в открытую дверь общей комнаты, отробины к девочкам на диване, лишь бы только не напороться на датчес. То есть вы им всё рассказали? Мне пришлось. Питер он ведь врач, Алюся работает в школе. Ты оговорил мистера Прайса, и они теперь боятся, вдруг ты ляпнешь нечто подобное о Питере. Риск слишком велик. Понятно. Мы продолжим поиски. Нужно просто подобрать семью, в которую впишетесь вы оба. «Я вообще никуда не вписываюсь». У Шелли стало такое лицо, что дача едва не разрыдалась. Появился Робин. Они пошли длинным коридором, поднялись по лестнице. Заглядывали в открытые двери. В одной комнате девочка читала вслух. Ее сестренка внимательно слушала. Стены были выкрашены в приглушенные оттенки розового и желтого. Пробковые доски пестрели фотографиями семей, от которых остались одни воспоминания. В отведенной им комнате стены были белые. Пробковая доска своей пустотой как бы говорила. «Обживайте, вы тут надолго». Две кровати с покрывалами в радужных полосках. Дача сдвинет их вместе, как только уйдет Шелли. Шкаф и комод, плетеная корзина для вещей, предназначенных в стирку. Ковровое покрытие, тысячекратно увеличенный пазл. Элементы можно вынуть, если испачкаются, и заменить чистыми. «Давай я помогу распаковать чемодан», — предложила Шелли. «Я сама». Робин постоял посреди комнаты, затем шагнул к окну, задернул шторы, закрыл доступ к предвечернему свету, включил лампу, забрался на кровать, отвернулся к стене. Полежал так и вдруг спросил, «А когда Питер приедет?» Шелли сделала страшные глаза, но дача сшепнула ей, «Все в порядке, дальше она справится». И Шелли ушла, пообещав навестить их завтра. Датчис подошла к Робину, погладила его по спинке. Он сел и уставился на нее. «Питер и Люси!» Датчис молча качнула головой. Робин замахнулся, стал проклинать ее, обзывать всеми плохими словами, какие только знал. Он ударил ее по щеке раз и другой, впился ногтями. Руки Датчис лежали на коленях. Для самозащиты она лишь закрыла глаза. Все, что говорил Робин, было ей известно. «Она плохая сестра». и вообще плохая. Робин кричал, пока его не залихорадило. Тогда он уткнулся в подушку и зарыдал. За несколько блаженных недель Робин распробовал новую жизнь, но она ускользнула сквозь его пальчики, и что ему оставалось, кроме как оплакивать её. Дача ждала, когда иссякнут его слёзы, но это потребовало немало времени. Кровоточила расцарапанная щека. Когда Робин наконец затих, дача сразу улынула его и укрыла пледом. Он спал, а она переживала, что не почистила ему зубки. Ночью в комнате напротив плакала увещаемая Клодетт, какая-то новенькая. Датча спредвинулась ближе к Роббину, вгляделась в его личико, подумала о том, осинобли, теперь он её не отыщет. Она б ему написала, да не знает адреса. Можно, конечно, обратиться к Шелли, но нет, она этого не сделает, потому что Датча с тома со всей жизни не более чем примечание и в жизни долль тоже и в жизни уок воспоминания о ней скоро исгладятся ибо шок от столкновения с дачью был хоть и силён, но хвала Господу не долог дача променсил на кровать она погладила его по волосам всё в порядке мне сон снился никак не могу разобрать что говорит этот голос дача сложила его и укутала "Боже, я не помню, где нахожусь", она держала ладонь на его груди, пока не успокоилось маленькое сердечко. "Но ты всегда со мной. Я всегда с тобой, Робби". Он выпростал руку и коснулся её щеки. "Это я тебя так поцарапал? Нет. Прости. Тебе не за что извиняться". Весна перешла в предлетнюю стадию. Марта готовилась к судебному заседанию. Брат и сестра Рэдли в очередной раз сменили школу. За ними и другими воспитанниками центра приезжал автобус. Порядки в новой школе были строже, чем в прежней, им оставалось только терпеть. Дача сокружила Робина материнской заботой. Она не выпячивала свои старания, а действовала так, словно лишь на это и годилась. Вымучивала улыбки, раскачивала качели, играла в игры, которые любил Робин, носилась с ним в догонялки по двору и подсаживала его, когда он карабкался на дуб. Но опередить свои будущие промахи дача с ней не могла. Её не отпускало ощущение, что они утопят не её одну, что вместе с ней пойдёт на дно и Робин. Шэлли регулярно их навещала. Робин едва не захихикал, увидев, что её волосы из розовых стали ярко-синими. Каждый раз он расспрашивал Лапитера и Люси, даже выманил у Шэлли их адрес, чтобы написать письмо. Ему помогала дача. — Мы с сестрой, — сообщал Робин, — понимаем, что мы для вас неподходящий вариант, но не обижаемся. Он интересовался, жарко ли в Вайоминге, и как поживает джет, и как он переносит жару. В конце приписал с любовью и снабдил послание рисунком. Он сам и дача с на фоне центра для трудных подростков. Набор черточек и непропорциональные шары со щелями ртов. Два пузыря, ждущие, чтобы их заполнили будущим. Робин упросил Датчис приписать и свое имя, и она вывела Датчис Дей Редли, а что вне закона. Но последние четыре слова пришлось замазать. Датчис получила открытку от Уока. Тот держал связь с Шелли, был в курсе событий. Писал он о том, как тихо в Кейп Хевене без Датчис. Крохотные буковки жались друг к дружке, Датчис их едва разобрала. На открытке был вид Кабрильо. Растиражированный мост Бигсби Крик над каньоном в Бигсуре Ажурная арка над ослепытельным оглушительным прибоем. Дача приклейла откройтку к пробковой доске за одну с письмом от Питера и Люси. Они ответили через неделю, написали обо всём и ни о чём. В Вайоминге настоящее адское пекло. Люся даже обгорела, работая в саду. Робин заставил Дачу прочесть письмо вслух пять раз, в процессе сыпал вопросами, ответы на которые она знать не могла. В конце письма имелся рисунок. Люси изобразила Робина и Дачас по памяти. Весьма неплохая художница, она малость переборщила с их улыбками. К письму прилагалась фотография Джета. И письмо, и фотографию Робин оставил у себя на тумбочке. Дважды подхватывался ночью, чтобы увериться, а не целы. Завтра Дачас пополнила ими коллекцию на пробковой доске. Она теперь постоянно думала о будущем. Не своем, а Робиновым. Отметки у нее стали хуже. Она переместилась... в ряды слабо успевающих. Одноклассники с ней не водились. Все знали, что она из дивных дубов, а значит, в их школе надолго не задержится. А потом к ней стал приставать некто Рик Тайт. Оказалось, Келли Реймонд, подлипала Мэри Лу, доводится этому Тайду двоюродной сестрой. От нее Рик Тайт услышал о выбитом зубе, но подал происшествие под соусом собственного приготовления. Когда история, поциркулировав по школе, докатилась до дачи, в ней фигурировал уже выбитый глаз. Дача с ней пыталась оправдываться. В столовой Рик Тайт подставил ей ножку. Она упала, уронила поднос с ланчем. Ну и тут сдачи не дала. Зато позднее так отмутузила Рика, что пришлось отправлять его в медпункт. Вызвали Шелли, но все обошлось. Директор хорошо знал, что за субъект этот Рик Тайт. решил, что нечего раздувать дела и бросать тень на школу. Дача сопустили с уроков и шели, повезла её в закусочную. Они заняли столик под тентом, пили коктейли и наблюдали, как тащатся на минимальной скорости автомобили. Намечался парад. Центральная улица пестрела флажками. Между двух домов был натянут баннер. Ягодный парад. Наверное, самый тупой из всех парадов, какие только бывают, процедил от дача. Шелли улыбнулась. "Ну, ты ведь знаешь, какой сегодня день? Знаю, слежу за событиями. Был первый день судебного заседания. По ночам, когда центр для трудных подростков погружался в сон, Дача прокрадывалась к компьютеру и читала новости из Калифорнии. Ты в порядке?" спросила Шелли. "Конечно. Как говорила, они быстро разберутся. Смертный приговор ему обеспечен". Шелли вздохнула, чуть наклонила голову. "Давайте выкладывайте. что выкладывать. — Все. Шелли заговорила не прежде, чем спрятала глаза за темными очками. — Мое правило — не разлучать братьев и сестер. Вместе им гораздо лучше. Джесс Джеймс и его брат Фрэнк грабили банки от Айова до Техаса. Копы накрыли их банду в Нордфилде, всех повязали, только братьям удалось скрыться. Они стояли друг за друг к горы. Шелли улыбнулась. — Я уже двадцать лет работаю с обездоленными детьми, всякого навидалось. — Да. Порой из приёмных семей дети возвращаются в групповой дом. Иногда их потом опять усыновляют. Я не одну сотню детей пристроила, а всё равно каждый раз плачу. Сама такую жизнь выбрала и не раскаиваюсь, но плохих детей не бывает, да? В голосе Шелли сквозил страх. Ты не плохая, Датчес. Подъехал и затормозил грузовик, такой же, как у Хэлла. Живот свело судорогой. Рубину 6 лет. Хороший возраст, почти идеальный. К сожалению, он быстротечен. Мне больно не только говорить об этом датче, мне больно об этом думать. Да сейчас это двинул стакан с коктейлем, уставилось на молочную пену. Ты меня понимаешь? Понимаешь, к чему я клоню? Да, я понимаю, к чему вы клоните. Шелли выудила из сумочки бумажный платочек, подняла очки и промокнула глаза. Она теперь казалась старше, словно ее истрепали годы, словно бремя ответственности. Это привилегия — жалеть. Только жалеть день и ночь стало почти неподъемным. Я скорее умру, чем откажусь от брата. Речь не идет об отказе. Речь идет о том, чтобы отдать Робина непонятно кому. Мне в жизни встречалось очень мало хороших людей. Полагаться на случай я не собираюсь. — Понятно. Это будет акция мо пожертвования? Шили подняла глаза. Да или нет? Во взгляде Дача была теперь безнадёжность. Самопожертвование или как? Робин такой славный, он просто чудо, и он достоин сестры получше, чем я. Шили. Можете вы его устроить в семью, потому что я не справляюсь. У Робина портится характер. Нельзя этого допустить. Я просто прав не имею. Робин, он по ночам просыпается и зовёт меня. Я ему нужна. А если меня рядом не будет? Шелли вдруг обняла датча крепко-крепко. Блин, Шелли, всё в порядке, милая. Всё, вы сами знаете где. Я бы никогда так с тобой не поступила, датча. У тебя за спиной я бы ничего подобного не сделала. Я понимаю, это неправильно. Братьев и сестёр нельзя разлучать. Я продолжу поиски. Мы обязательно найдём подходящий вариант. Верь мне. Я не отступлю.